Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и, шутя, говаривал, что ему подли нее быть унизительно. Так мал был он в сравнении с нею ростом. Бартенев, со слов княгини невяземской 5 мая 1831 года к Пушкину прочел ему Петра «Новая трагедия Погодина». Хвалит, но не так живо, как Марфу, Погодин дневник. Впоследствии Погодин вспоминал, что во время этого чтения Пушкин сделал ему следующую поправку. Растрига протопоп Иаков, осуждая действия Петра, говорит о захваченных им церковных деньгах. «И не избегнет кары он в аду, — истлеет грешник, — всякая копейка, — «Церковная падет горячим углем на голову его в последний день». капли капли воскликнул Пушкин, вскочив и потирая руки. Это была любимая его привычка. Так выражал он свое удовольствие, когда находил выражение более точное — «барсуков». Пушкин очень доволен октавами Шевырева. Но решительно, не любя Тасса, Умоляю тебя приняться за Данта. Мне надо написать к нему умное и большое письмо, говорит он. Но к отчего я так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело. Погодин Шавереву. 11 мая 1831 года из Москвы. Я был вынужден оставить Москву во избежание всяких дрязг, которые, в конце концов, могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие. Меня изображали моей жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика. и говорили, с вашей стороны глупо позволять мужу и тому подобное. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж — презренный человек и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности, но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем отъезде из Москвы Вы не сочли нужным говорить со мной о делах. Вы предпочли отшутиться насчет возможности развода или чего-нибудь в этом роде. Пушкин, Гончаровой, теща. 26 июня 1831 года из Царского села. Пушкин, получив из опекунского совета до 40 тысяч, сыграл свадьбу. И весной 1831 года, отъезжая в Петербург, уже нуждался в деньгах. Так что Нащекин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером. Бартенев со слов Нащекина. Секретным. Живущий в Пречистинской части отставной чиновник 10-го класса Александр Сергеев Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельства на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женою своею. А так как он состоит под секретным надзором, то я долгом поставляю представить о сем вашему Высокоблагородию. Полицмейстер Миллер. Приехали мы благополучно в Демутов трактир и на днях отправляемся в Царское село, где мой домик еще не меблирован. Пушкин на Щекину. Конец мая 1831 года из Петербурга. Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной. Елена Михайловна Хитрово, князю Вяземскому, 21 мая 1831 года. Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный отпечаток, который ему и подходящий. Жена его прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение, похожее на предчувствие несчастья. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей, у жены вся меланхолия отречение от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз — графиня Фикельмон князю Вяземскому из Петербурга 25 мая 1831 года.